Тем не менее, многое в поведении человека, включая различные виды неадаптивного поведения индивидов с Peril, поддерживается последствиями. Идея о необходимости сдерживания подкрепления вслед за поведением, выбранным в качестве целевого для гашения, может показаться простой и самоочевидной, но практическое ее воплощение может представлять невероятно трудную задачу, особенно при работе с суицидальными индивидами. Причина этих трудностей в том, что многие виды поведения, намеченные как цель для гашения, контролируются двумя типами терапевтических последствий. Результатом поведения будет подкрепление результатов межличностного взаимодействия и или обеспечение возможностей для избегания неприятных ситуаций. С точки зрения межличностного взаимодействия, такие виды поведения могут применяться для коммуникации, получения помощи, сохранения близости или поддержания дистанции, получения необходимых или желаемых ресурсов, мести и тому подобное. Кроме того, эти виды поведения часто отвлекают внимание пациента от болезненных событий и ситуаций или способствуют их прекращению. Проблемное поведение пациентов с ПРЛ часто функционирует вполне эффективно. Психиатр, включая тех специалистов, с которыми пациент имел дело прежде, члены семьи и другие близкие люди часто не намеренно подкрепляют, обычно периодически, именно то поведение, которое терапевт и пациент пытаются искоренить. Например, пациентка умоляет о госпитализации, поскольку чувствует, что не в силах бороться с проблемами. Если терапевт отказывает, поскольку верит в ее силы, а потом все-таки уступает пациентке, когда та угрожает наложить на себя руки – Это приводит к непреднамеренному и обычно неосознаваемому ни пациенткой, ни терапевтам повышению вероятности и интенсивности суицидальных побуждений и угроз в будущем. Если позиция беспомощности или неподдающаяся контролю эмоциональность пациентки заставляет терапевта обращать больше внимания или больше помогать ей, чем когда она обращается к терапевту с адекватной и прямой просьбой, то тем самым подкрепляется беспомощность и эмоциональность, которые специалист пытается уменьшить. Если при обсуждении трудного или болезненного вопроса, которого пациентка пытается избежать, терапевт сменит тему или станет потакать пациентке, когда та будет замыкаться, отстраняться или критиковать личные качества специалиста, такое поведение пациентки при равенстве прочих условий непременно будет усиливаться.